мисссополчение вылезла первой батарея активировала свою силу чтобы в одно мгновение вытянуть лодку на сушу затем заняла место рядом с мисс ополчения. триумф сталевар и стояк завершили группу наш круг раздался хотя половина собравшихся казалось была напряжена и готова использовать силу по малейшему поводу похоже у нас проблема сказала мисополчение пока ее группа занимала свое место между чистыми и нами неформалами правильно ответил крюкаулк «На самом деле две». «Две?» — спросила чистота. криковулк показал на скитальцев, потом на мрака, а потом и на остальных неформалов. «Они оборозили. Думают, что самые умные. Придется вынести ссор из СБ, чтобы вы все знали. Включая выверты и мисс ополчения. «Тебе стоит объясниться», — ответил выверт. Крюковолк по очереди показал на нас. «Мрак нападал на моих людей в северной части центра. Из депо раздается вой. Там, сука!» «Регента заметили в районе колледжа. Рой заявила права на набережную. Сплетница ли воздерживается, или что, скорее всего, втихуя окапывается посреди доков?» «И?» — спросила сплетница. Крюковолк проигнорировал ее. «В центре, севернее этого озера, баллистик нападает на моих людей. Солнышко заметили в торговом районе, генезис на побережье около южного причала парома. Трекстер выгоняет мародеров из самого центра, и с башен. Видите систему?» Все они действуют поодиночке. Большинство из них стал бить за собой участки города. «Нам уже известно, что они занимают территорию», — заметила мисс ополчения. Это «Это неприоритетно. Девятка...» «Они не занимают территорию», — огрызнулся Крюковолк. «Они занимают город!» «Поделили между собой по-братски, и теперь пользуются тем, что мы отвлечены девяткой, чтобы закрепиться, прежде чем мы сможем, блядь, включить ответку!» Мрак посмотрел на Трикстера, как будто договариваясь без слов. Зная Мрака, я была уверена, что он специально игнорирует выверта. Нет смысла давать больше информации, чем нужно. «Мы не знали о присутствии Девятки, когда привели план в действие», — сказал Трикстер. На лице частоты промелькнуло удивление. «Так значит, Крюковолк прав. Выведите захват». «Вроде того», — отреагировал Мрак. «Какой у Крюковолка план? Не сообщил ли он всем остальным другую повестку сходки, чтобы устроить нам засаду?» «Нас это не касается» бескомпромиссно заявила мисс ополчения. «Единственная причина, почему мы здесь — получить информацию о бойне номер 9 и их мотивах и выработать стратегию реагирования. Это может помочь на неделю-две, но уже через месяц вы об этом пожалеете», сказал ей Крюковолк. «Честно говоря, я не думаю, что у нас есть другой выбор», ответила мисс ополчения. «Нет, есть. Они хотят, чтобы мы отдали им территории, пока все занято девяткой. Это определенно не входит в наши планы». Оборвал его Трикстер. «Пиздёж!» — пробормотал толкач. Он злился, даже у чистоты на лице было жесткое выражение, насколько я могла разобрать сквозь сияние глаз и волос. Эти люди высоко себя ценили, было ли их самоуважение заслуженное или нет, но они не любили, когда их выставляли дураками. Внезапно сходка превратилась в противостояние нас против них, скитальца неформалы против всех остальных. Крюковолк произнес: «Тогда согласитесь на перемирие, пока здесь девятка...» Вы не занимаетесь территориями, никаких драк, никакого бизнеса. Мы что-нибудь организуем. Может, вы все заселитесь в какую-нибудь милую гостиницу за счет протектората, пока не разобрались с Девяткой. Так мы сможем заняться реальной угрозой. Остаться в гостинице, пока Девятка не будет убита, арестована или изгнана из города. Он же не мог на самом деле этого от нас ожидать. Я склонен согласиться, — высказался выверт после секундного раздумья. «Думаю, сейчас подходящий момент, чтобы поделиться информацией. Если Джек Остряк переживет свой визит в Броктон-Бэй, это закончится плохо для всех». «Звучит расплывчато», — отметила трещина. «Уточню, если Джек Остряк не умрет до того, как покинет Броктон-Бэй, то очень вероятно, что через несколько лет весь мир будет уничтожен». «Пиздёж!» — ответил толкач. Остальные реагировали по-разному, но я сомневалась, что многие поверили. «Вы связались с нами, чтобы сообщить нечто подобное пару дней назад», — сказала мисс ополчения. Но «На у меня тот же вопрос, что и тогда. Кто ваш источник? Можно ли его проверить или получить больше информации?» За спину спиной сталевор залез в карман и вытащил телефон. «Больше информации? Конечно. Я продолжил исследование и собрал общую картину. Джек Остряк — катализатор, а не причина события. В какой-то момент в будущем Джек Остряк убивает, говорит, встречается или влияет на кого-то еще. Это вызывает цепь событий, ведущую к смерти от 33 до 96% мирового населения. Это заставило их задуматься. Выверт продолжил. Если Джек Остряк будет убит, то событие все равно произойдет, но в более отдаленном будущем. «Дина элкат произнес Толивар. Все повернулись к металлическому парню. «Прошу прощения», — спросил Выверт. Четверг, 14 апреля этого года. Дина Элкот похищена из своего дома и больше ее нигде не видели. За несколько месяцев до исчезновения Дина несколько недель пропускала школу из-за сильных головных болей. Доктора не нашли явных медицинских причин. Полиция опросила ее друзей и выяснила, что Дина говорила им, будто может видеть будущее, но это причиняло ей боль. «Значит, ты думаешь, что Дина и есть источник выверта?» «Разумно». Мисс Ополчиня повернулась от Столевара к выверту. «Выверт?» Тон ее голоса был обвиняющим. «Я не похищал ее. Я предложил Дине обучения и облегчение побочных эффектов ее способностей с условием, что она немедленно оборвёт контакты с семьей и друзьями и будет служить мне год. Он лгал так легко и гладко, и что больше всего потрясло меня, я услышал, как он впервые называет ее Дина. Выверт добавил. Она взяла неделю на размышление, а затем связалась со мной во время одного из ее приступов. Конечно, герои не собирались верить им на слово. Губы мисс ополчения сжались в тонкую линию». «Могу ли я связаться с ней, чтобы проверить это?» «Нет. Во-первых, у меня нет причин позволять вам. Во-вторых, процесс получения контроля над ее способностями требует полной изоляции от внешнего воздействия. Обычный звонок отбросит ее на неделю». «Так у Выверта есть предсказатель!» — проричал Крюковолк. «Вот почему он постоянно, блядь, побеждал, выводя своих наемников против Империи!» Выверт сложил перед собой ладони. «Я знал, что если сообщу информацию о Джеке, вы можете прийти к этим выводам». Вы должны были уже знать, что я не глупый человек. Стал бы я ослаблять свое положение, если бы не верил всем сердцем, что мои слова правда. Джек-Остряк должен умереть. Или мы все умрем. «И чтобы максимизировать шансы того, что Джек не уйдет живым...» Добавил Крюковолк. «Союз китайцев и неформалов должен принять наши условия. Они не будут удерживать территории, пока с девяткой не будет покончено». Выверт размышлял несколько секунд. «Думаю, это лучший вариант» алкачи чисто так и внули. Реакция Выверта стала для меня неожиданностью. Он бросал нас волкам, чтобы скрыть свои участие, мое сердце упало. Это имело смысл, и в общих чертах я понимала, почему остальные группы соглашаются. В конце концов, наша территория не стоила риска конца света. Выверт, очевидно, был готов отложить свои планы или сделать вид и притворять их в жизнь в тайне, но отдавать территорию значит обрекать Дину на лишние дни недели плена. Эта мысль мне не нравилась. «Вам легко так решать», — сказал Трикстер с усмешкой. «Вы ни от чего не отказываетесь. Точнее, если мы примем ваш план, ничто не будет вам мешать самим откусить кусочек, передать словечко подчинённым, чтобы они охотились на наших людей, собирать силы и готовиться к войне, пока мы сидим в гостинице или где-то ещё». Он был прав. Я воображала уже не просто потерянные недели, а месяцы. Мы потеряли элемент внезапности, крыковолк раскрыл наши планы, и местные злодеи с героями теперь слишком хорошо понимали размах того, что мы делаем. Плюс тот факт, что они получат передышку. Возможность перегруппироваться и подготовиться, отомстить. Возврат к положению, потерянному за время охоты на бойню номер 9, будет очень болезненным. И в течение этих недель или месяцев, необходимых для возвращения территории и подавления сопротивления, появятся дополнительные задержки. Мой план эффективного захвата набережной и окружающих доков развалится. Мне придется отвлекаться от своих людей и районов, чтобы помогать другим отбивать атаки. У меня не будет возможности обеспечить свою безупречную службу, необходимо для завоевания доверия и уважения выверта в этом бардаке. Возможность освободить Дину уплывала из моих рук. И что хуже всего, для этого не было причин. Мы заявили права даже на больше кусок города, чем они предполагали, и теперь крюковолок заставил их волноваться, внушая, что у нас есть другие коварные мотивы. «Нет». Пробормотала я, еле себя слыша. Я заметила, что другие неформалы, мрак, сплетница и сука, повернули голову в моем направлении. «Нет». Эхон повторил мрак, и его голос разнесся над крышей. «Нет!» – удивленно воскликнул Выверт. «Он не согласен с нами. Очень может быть, что мы не последовали тем путем, что он хочет». Мрак покачал головой. «Мы поможем с Девяткой. Это нормально, разумно. Но Трикстер прав. Если мы на это время покинем нашу территорию, то окажемся в неприятной ситуации. Это глупо и совершенно ни к чему». Трикстер кивнул его словам. «Если вы сохраните территорию, то получите слишком большое преимущество подчеркнула чистота. «Неформалы, скитальцы, не глупите!» Вступила трещина. «Вы не можете ставить деньги власти выше нашего общего выживания. Если предсказатель выверта прав, то мы должны объединиться против Девятки так же, как и против Губителя, и по тем же самым причинам». «Так и будет», — сказал Трикстер. «Но мы не отдадим территорию ради этого». «Потому что вы надеетесь расшириться дальше и быстрее, пока мы заняты с Девяткой», — рыкнул Крюковолк. «Мы согласимся с вами...» «А вы ударите в спину!» «Мы не дали ни одной причины думать, что мы нарушим перемирие!» Сказал ему мрак голосом, наполненным злостью и куда больше обычного отдающий эхом. Вокруг него заклубилась потревожная тьма. Далее, отказавшись от условий!» Сказала частота. Крюковолк играл ими не так тонко, как и но то, что он делал, было вполне прозрачно. «Очевидно для всех!» И в то же время обрисованный им сценарий был настолько опасный и правдоподобен для барык, для его избранных и для чистых, что они просто не могли позволить себе его игнорировать. Выверт не мог успокоить их, не рискуя раскрыть свою роль нашего спонсора. Даже герои не могли оспорить эти аргументы из-за смутной возможности, что Крюковолк прав, и они отдадут злодеям контроль над городом, если мы продолжим захват власти. И честно сказать, так оно и было. Разобраться с местными героями было одной из наших долговременных целей по плану Выверта. Мы сражались за план Выверта, но он не помогал. Он остался тих, загадочен, привержен раскладу, который был лучше всего для него и только для него. чертов Выверт! «Вы заработаете враждебность всех присутствующих, если откажетесь!» Сказал Крюковолк. Мне показалось, что в его голосе прозвучала нотка злорадства. «А «Если согласимся, то загубим себя!» Возразил Мрак. «Я очень рекомендую принять эти условия!» Сказала Чистота. «Не, не думаю!» Сказал Трикстер. «Нет». Мрак повторял за Трикстером, складывая руки. Это вызвало еще больше споров с теми же аргументами. Очевидно, что из этого ничего не выйдет. Я повернулась к мисс ополчения, стоявшей в полутора метрах от меня. Когда я заговорила с ней, она, казалось, лишь частично обратила на меня внимание, наблюдая за протекающими дебатами. «Это не то, что нам сейчас нужно». Крюковолк переключил разговор с девяткой на территорию, «А мы не можем отступить». Я прервалась, когда она отвернулась. Я шагнула чуть ближе и попробовала снова. От нас, по крайней мере, от меня зависят люди. Я не могу отдать их клюковолку на растерзание. Мы все должны работать вместе, чтобы бороться с девяткой. Разве вы не можете что-то сделать? Мисса Получиненах нахмурилась. Пожалуйста. Она отвернулась от меня и громко произнесла: "Я хочу предложить компромисс". Спор прекратился, и все глаза сошлись на ней. Неформалы из Китальцы будут находиться на нейтральной территории до тех пор, пока девятка не будет повержена но это распространится и на прочих лиц со способностями из барык избранных, чистых и команды Трещины». «И где это будет? В штаб-квартире СКП?» — спросил Крюковолк. «Может быть». «На вас тоже напали, не так ли? На кого?» Манекен пришел за оружейником. Оружейник был госпитализирован. Хотя для всех это и оказалось шоком. Для меня это было не так уж удивительно. «Оружейник — кандидат в девятку?» «Это предложение слишком опасно», — сказала Трещина. «Мы собираемся в одном или двух местах, которые не могут атаковать, и если они напали на оружейника, то нападут и на нас. Они здесь исключительно для пополнения», — заметил Выверт. «Ваш план мог бы сработать, если бы мы могли доверять друг другу, но мы не можем, с учетом того, что многие здесь присутствующие являются кандидатами в их группу и могут пойти против возможных соперников, чтобы доказать свою ценность. Мы станем легкой добычей, уязвимой для нападения изнутри. Мы можем тоже сказать о себе», — указал Мрак. «Если мы согласимся, то будем легкой добыча для любого, кто придет за нами». «Думаю, протекторат сможет справиться с наблюдением охраны девятерых», — ответил Выверт. «Но я менее уверен в их способности защитить всех присутствующих». Итак, Выверт не был готов подыграть, если это означало потерю возможности оставаться при своем, но он был готов ухудшить жизнь нам, своим держателям территорий. У него был план, или он просто такой бессердечный. В любом случае, он мудак. «Нет, боюсь, этот компромисс не сработает» сказал Крюковолк, расправляя плечи. Мисс Ополчиня скользнула по мне взглядом. Она ничего не сказала и не сделала, но я практически могла прочитать ее мысль. и Я попыталась. Крюковолк не собирался уступать, мы попали в приготовленную им ловушку, и он был настроен убить двух зайцев одним выстрелом. И девятку, и своих соперников за территорию. «Думается...» — сказал Крюковолк. «Скитайцы не вормало не согласятся с нашими условиями перемирия». «Барыги! Чистые! Трещина! Выверт! Вы готовы объединяться с моей группой?» «Чистота! Выверт! Толкачки внули!» «Трещина покачала головой!» «Ты отказываешься, трещина?» «Мы на Бесплатно не работаем! Даже по такому важному поводу!» «Я обеспечу оплату! Так же, как с АПП трещина!» «Немного раздраженно сказал Выверт!» «Им «Спросил Крюковолк!» «Перемирие!» «Минимизируйте свои дела!» Никаких нападений и избеений гражданских. Сказала мис Мы по-прежнему должны защищать этот город. Тут никаких уступок. Не давайте нам повод отвлекаться на вас, и мы сосредоточимся только на бойне номер 9. Хорошо, это все, чего мы просим. Главы новой группы пересекли крышу, чтобы пожить руки. В процессе все переместились так, что мы, скитальцы и герои, оказались около низа крыши. Герои отошли в сторону, как будто бы охраняя нас в возможной месте, делая раскол в силах еще более очевидным. «Вы совершаете ошибку», — сказал мрак. «Я думаю, вы что-то попутали», — сказал крюковолк. «Никто не хочет нарушать мир на нейтральной территории, так что, может быть, вы уже пойдете, пока не дошло до драки?» Сплетница задала вопрос. «Вы что, не позвольте нам остаться обсудить девятку? На кого они напали и в чем будет наша стратегия? Даже если мы не будем работать как единое целое?» Она замолкла, намеренно глядя на трещину. «Ну, знаете, как поступили бы разумные люди?» Ответом были холодные взгляды и скрещенные руки. Это все, что можно было сказать или сделать, мы проиграли, я повернулась и помогла столкнуть наш катер в воду, а затем придерживала его, пока все садились. Сплетница завела мотор, и мы отбыли, как только я забралась внутрь.